Поп-школа. Наконец, серии региональных отборов подошли к концу, и команда шоу номер один начала перебирать и монтировать весь материал, который был собран и подготовлен для поп-школы. Поп-школа была частью конкурса, на которой выбранные на первоначальном прослушивании кандидаты посещали интенсивный тренинг с проживанием, во время которого Трое исключительно опытных судей давали им уроки искусства быть поп-звездой. Именно на этом этапе судьи должны были начать играть более активную образовательную роль в развитии отобранных оперяющихся талантов. Идея была такова. Откопав сырой материал, судьи воспользуются огромным опытом работы в музыкальной индустрии, чтобы вылепить из него поп-звезд. На пути к достижению этой цели стояло множество препятствий которые не позволяли поп-школе стать образовательным процессом во всех смыслах этого слова. Первое заключалось в том, что ни у кого из судей, кроме Кельвина, не имелось квалификации, чтобы обучить кандидата хоть какому-то аспекту сценического искусства, если не считать голой саморекламы. Второе препятствие, которое мешало судьям лепить таланты, даже имея они необходимые навыки, Заключалось в том, что они на самом деле не присутствовали на процессе лепки. Несмотря на то, что поп-школа длилась три дня, судьи посещали только последний, когда происходил процесс самого судейства. Шаяна, как и другие конкурсанты, после первого прослушивания уехала домой, получив задание подготовить новую песню для поп-школы. И сообщили, что по возвращении она пройдет подготовку и получит перед выступлением рекомендации, как лучше спеть свою песню вживую, то есть на настоящей сцене, а не в конференц-зале гостиницы. Данная сцена должна была находиться в крутом клубе и дать конкурсантам представление о трудном, но важном деле отработки положенного, работы по клубам, и показать, что означает собраться с духом и ринуться в бой. «Вот!» — едва дыша объявит Килли в начале съемок поп-школы где начинается настоящая жизнь. Вот где начинается самое трудное, и с этим предстоит справиться, потому что сегодня наша группа претендентов в звезды впервые ступит на путь, по которому Кельвин, Беррил и Родни проведут их через тернии, чтобы посмотреть, смогут ли они выдержать крутую сторону рок-н-ролла, которую должна научиться покорять каждая звезда на пути к вершине. Этот крутой клевый клуб на деле являлся совершенно новым помещением на 200 мест, отделанным светлой сосной, в большой частной школе, которую арендовали для проведения съемок. Изначально декорационно-художественная служба шоу номер один надеялась переделать сцену и передние сиденья. Было принесено огромное количество черной краски, несколько изодранных блестящих полотен, Многочисленные старые афиши, огромные ящики с пустыми бутылками, выуженными из мусорных баков. Также они надеялись убрать первые три вида кресел, поскольку совершенно новые, роскошно мягкие кресла с удобными подлокотниками выглядели не слишком рок рольно Однако, к несчастью для сотрудников службы, администрация школы строго-настрого запретила хоть как-либо менять сцену или помещение. Поскольку приближался новый учебный год, и начальные классы должны были приступить к репетициям Джозефа и его потрясающе яркого пальто, и администрация не могла позволить сорвать подготовку к спектаклю. Услышав это, Кельвин впал в истерику, начал шипеть и заявил, что просто купит эту вонючую школу, но ему сообщили, что она не продается. Шаяна приехала утром в первый день поп-школы с песней в сердце и свободной одеждой для танца в сумке, готовая полностью отдаться процессу подготовки. Помимо нее в нем участвовало еще около 70 конкурсантов, которых поселили в находившейся неподалеку гостинице Травелодж. Шаяне предстояло делить комнату с симпатичной хрупкой девушкой по имени Синди, которая, как и Шаяна, очень сильно хотела этого. Оставив вещи в номерах, толпа жаждущих славы спустилась к специальному автобусу, и через некоторое время их собрали в спортивном зале, где начался тренинг. Процесс во многом походил на первый отборочный день в Бирмингеме, то есть их постоянно перегоняли с места на место и периодически снимали отрепетированные неожиданные моменты с их участием. Шаяна и Синди сидели по-турецки на полу в спортивных штанах и топах пока у пианино пожилого мужчину, похожего на принца Уэльского, снимали за подготовкой вокального номера. В процессе подготовки участвовал эксцентричного вида парень в брюках-гольф и с длинными крашенными волосами, который перелистывал ноты и заставлял принца петь по ним. — Это ужасно! — кричал длинноволосый мужчина. — Я знаю, знаю, — жаловался принц. — Мне словно медведь на ухо наступил, верно? — Давай еще раз! — кричал эксцентричный поп-тренер. — Будет сделано. Принц только собрался спеть снова, но вмешалась Челси и объяснила, что это не обязательно, потому что сюжет они уже отсняли. Его Королевское Высочество сел на стул и погрузился в государственные бумаги. Угол камеры изменился, и Челси велела девушке, которая была со слепым парнем, подвести того к пианино. Когда они подошли к нему, Челси крикнула — — Спасибо, Мелисанд, спасибо, Грэм, пока что это все. — Разве вы не хотите, чтобы мы спели? — спросила Мелисанд. — Дорогая, у вас будет масса возможностей для этого, — ответила Челси. — Пока что нам нужен был кадр, где вы идете к пианино. Затем к пианино позвали Шаяну, а его королевское высочество попросили занять ее место в группе людей, которые позировали на заднем плане. — И, пожалуйста, попытайтесь выглядеть заинтересованными, — крикнула Челси. «Разве вы не видели шоу? Это интенсивная подготовка. Вас всех проводят через тернии, и те, кто просто сидит, должны сосредоточить взгляд на человеке, которого мы снимаем. Ради всего святого, сделайте вид, что вы участвуете в программе «Слава» или «Пение в хоре». Пока что вы выглядите как участники шоу «Ночь живых мертвецов».» Шаяну поставили рядом с пианино и попросили что-нибудь спеть. «Что именно?» — спросила она. «Это не важно, детка» крикнул Челси. — Это не мой сюжет. Мы пустим его в замедленной съемке, когда будешь рассказывать Киле, как много ты работала. — Как же пианист? Ему ведь нужно играть ту же мелодию. — Дорогая моя, я ведь только что сказала тебе, что это не мой сюжет. К тому же он будет не в фокусе. Пусть пианист просто двигает руками, большего нам не надо. А теперь пой. Шаяна начала петь. Вокруг нее закрутилась камера. — Больше души, Шаяна! — крикнул Челси. — Сожми кулаки, словно тебе больно. — Хорошо, есть, снято. Затем в оборот взяли четверку Ха. Камера запечатлела их репетицию, после которой ребята внезапно захотели обняться. — Вы можете поднять руки и удариться ладонями? — крикнул Челси из-за камеры. — Это ведь в стиле черных, верно? Четверка Ха согласилась, что это действительно в стиле черных, а потом ребята обнялись и, подняв руки, ударились ладонями, как им и велели. — А как насчет молитвы? — крикнула Челси. — Я могу попросить вас встать в круг и опустить головы в немой молитве? Четверка Ха снова подчинилась. — А теперь повернитесь к камере и расскажите нам, что работа трудная, но вы работаете много, учитесь, растете и хотите, чтобы судьи вами гордились. Майкл, лидер четверки Ха, сделал шаг вперед. — Это трудная работа, но мы много работаем и знаем, что будем учиться и расти, и я надеюсь, что судьи будут нами гордиться. Сюжеты сменялись один за другим. Конкурсантов разбивали на группы и учили элементарным танцевальным движениям, но не для того, чтобы они могли выучить их, а чтобы можно было отснять процесс обучения. — А дальше что? — спросила одна из девушек, после того, как освоила три шага и хлопнула в ладоши, как их научили. — Ничего, — объяснил хореограф. — Это все, что нам нужно. Во время урока танцев... Шаяна заметила, что конкурсантов одного за другим отводили в сторону, чтобы снять то, как они сидят на лестнице. Первыми туда отправились ребята из группы «Парень», затем мужчина средних лет, который представился как Стэнли, а затем блондинка среднего возраста с огромными силиконовыми грудями. — что вы там делаете на лестнице? — спросила Шаяна одного из участников группы «Парень» во время короткого перерыва. — Ничего, — ответил он. — Мы просто сидели и выглядели напряженными и задумчивыми. — Напряженными и задумчивыми? — Да, так нам велели. Квазар стоял рядом и присоединился к разговору. — Думает, ты, чувак, типа молодец, — сказал он. — Ты пойдешь до конца, чувак. — Почему это? — Ты че, шоу не видел? — спросил ужасно удивленный Квазар. — Они же снимают наш момент сомнений, чувак. — Типа, когда ты вдруг вроде как очнулся и сидишь и думаешь, станешь ли ты хоть когда-нибудь звездой. Они всегда снимают что-то типа того. Но я не видел ни одного момента сомнения с теми, кто не был в финале. — Ты правда так думаешь? — с надеждой спросил парень. — Это точно, чувак, я тебе говорю. Если они снимут меня на лестнице такого мрачного и грустного, я буду рад до усрачки, потому что пойму, что меня будут продвигать. Но тебя они пока что не сняли. Нет, чувак, но я не волнуюсь, потому что они знают, что у Квазара не бывает сомнений в себе. И точно. Сразу после перерыва Квазара позвали для личного момента. Его попросили исполнить брейк-данс перед группой других конкурсантов, которым велели поаплодировать и показать, что они в восхищении от того, что находится в центре событий. Два дня конкурсантов гоняли с места на место между танцами и пением. Изредка организаторы шоу делали слабые попытки проявить искренний интерес к их работе, но основная цель поп-школы заключалась в том, чтобы собрать побольше сюжетов о процессе работы. Синди, новую подружку Шаяны, сняли, когда она массировала ступни, словно дотанцевавшись до изнеможения. он сняли, когда она якобы говорила по сотовому с бывшими друзьями по группе. «Да, я на поп-школе», — сказала она, как ей было велено. «Возвращаюсь к козам, учусь заново. Конечно, трудно. Но если серьезно думать о сольной карьере, то именно это мне и нужно». «Скажи им, что ты скучаешь», — подсказала Челси. «Ребят, я так соскучилась», — повторила Иона. «Выпейте за меня поглоточку виски». «Отлично», — сказала Челси, очень довольная собой. «Меня немного беспокоит то, что было видно, что телефон выключен». — вмешался оператор. — Иона повернула дисплей в нашу сторону. — Да ладно, никто не увидит, — ответила Челси, которая не терпелась продолжить работу. «Отлично — Отлично! — крикнула она. — Мне нужен Трой! Трою дали книгу Гарри Поттер. — Я не умею читать, — ответил он. — В смысле, я не все слова понимаю. — Мы знаем, — сказала Челси. — Мне нужно? — чтобы ты нашел слово, которое ты не знаешь, и попросил фон того аристократа сказать тебе, что оно значит. — Зачем? — Затем, что я прошу тебя, Трой, и потому что Кельвин просил меня, чтобы я попросил и тебя. Ты ведь хочешь осчастливить Кельвина? Мальчик определенно очень хотел осчастливить Кельвина. Это было единственным желанием почти всех собравшихся в этом зале. Поэтому Трой послушно направился к аристократу. — Простите, — сказал он, — привет, юноша. — ответил принц Уэльский. — Как дела? Ты в порядке? — Что это у тебя? — Гарри Поттер. — Как замечательно. — Я серьезно считаю, что книга хорошая. А ты? — Вы можете сказать, что означает это слово? Принц достал очки и посмотрел в книгу. — Ну, а, знаешь, я не уверен, — сказал он, — квиддич. — Вообще-то я думаю, что это выдуманное слово. — Так ведь называется игра в книге, верно? Похоже на латынь, но я не думаю, что это так. Парень пожал плечами и, не зная, что еще сказать, отошел. «Снято — Снято! — сказала Челси. — Мило. — А? Что такое? — спросил принц. — Отлично, сэр! — крикнула Челси. — Все отлично! И принц вернулся к изучению последних данных по уменьшению количества рыбы в Северном море. Ближе к концу второго дня наконец-то появился Кельвин, но только для того, чтобы можно было отснять небольшой сюжет с его присутствия. «Отлично, народ!» — крикнул он собравшимся конкурсантам, которых искусно разбросали по спортзалу, словно в самом разгаре изматывающей репетиции. Одни сидели на полу в спортивных штанах и майках с наброшенными на плечи полотенцами, другие стояли вокруг пианино, третьи прильнули к шведским стенкам и выполняли то, что им казалось похожим на упражнение на растяжку. — Вы все ужасно много работали, — продолжил Кельвин. — И завтра мы выясним, чему вы научились, и сможете ли выступить вживую на ракноральной вечеринке. Выпивка за мой счет! Все захлопали и закричали. Когда сюжет был отснят, оператор признался, что недоволен. Он собирался показать восторженные, благодарные лица, а затем снова вернуться к Кельвину, послушно улыбавшемуся отеческой улыбкой, но споткнулся о кабель, и камера заметно дернулась, — Можно еще раз? — Думаю, придется, — нетерпеливо и довольно невежливо ответил Кельвин. И они повторили. — Выпивка за мой счет! — крикнул Кельвин второй раз. И все снова захлопали и закричали.